Глава сорок шестая. Пожалуй, слова Иштена стали для меня шоком. Я чувствовал себя в безопасности и считала, что наше присутствие здесь, сродни инспекции, не больше. Алисе нет смысла беспокоиться, пока мы здесь, то всегда можем отбиться и убежать. Заверил Иштен ласково, погладив меня по плечу. Я бы не привел тебя в такое место, где не смог бы защитить. Понимаешь? Неужели у тебя и впрямь так мало? «Доверие». Иштин не произнес это слово. Однако я поняла. Но это не так. Я доверяла королям. Хотя начни я говорить обратное, то станет совсем неубедительно. «Я не испугалась», — спокойно ответила я. «И прекрасно знаю, что рядом с тобой мне ничего не грозит. Только ожог снова разболелся, а ты принял это за волнение». Тут я не соврала. Шею снова начала подергивать». «Надеюсь, я не забыла свой маленький сундучок с истионскими лекарствами. Лечат они явно лучше». «Тогда тебе стоит поспать», — сказал Иштен, а я заметила его беспокойность. «Нет, я вовсе...» «Пойдем». Иштен встал со своего места и подал мне руку. «Я завтра тебе расскажу, к чему мы пришли. Здесь уже не будет политических хитростей, так что ничего интересного. Мы, скорее всего, просто решим все грубой силой». Я с удовольствием приняла его предложение. К тому же в руках у меня дневник матери. Если не получится заснуть, я смогу его почитать. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножечко. Оказавшись сыштыном в спальне, я с облегчением обнаружила, что взяла с собой личный сундучок с лекарствами. «Тебе не помогла предыдущая мась?» «Почему?» «Помогла», — ответила я. «Она отлично сняла боль. Остеонские препараты на такое не способны». но сейчас боль вполне терпима, потому я бы хотела побыстрее залечить ожог, чтобы завтра встать здоровой и бодрой. «Что, прям за одну ночь?» — сарказмом удивился Иштин. «Признаюсь, я так устала, что на легкую поддевку даже не отреагировала». «Конечно. А сколько должно действовать лекарство?» «Смысл в нем, если оно долго лечит. Тогда уж лучше травы», — ответила я, доставая нужную баночку и протягивая Иштину. Все-таки мазать шею самой себе, когда нет зеркала, неудобно. Мой муж послушно взял баночку, открыл ее, принюхался. «Ты сейчас серьезно говорила о том, что лекарство снимет эти ожоги всего за ночь?» «Конечно. Я не понимала, к чему Иштэн клонит. Почему ты задаешь такие странные вопросы?» Иштэн объяснил. «Оказалось, в Далерии все лекарства действуют долго. Их часто нужно наносить повторно». Более того, таблетки, порошки, запакованные в маленькие коробочки, которые можно проглатывать, самокрепящиеся повязки с мазью. Ничего подобного в Далерии нет. Буквально за 10 минут разговора с Иштаном я выяснила, что медицина в Далерии не меньше, чем на половину века отстала от медицины остиона. Да, я предполагала, что астионская медицина лучше, но не думала, что до такой степени. Знала бы... Везла бы в качестве преданного не только договор на Меридон, но 34 трактата о медицине, в которых собраны знания ведущих целителей, травников и алхимиков. Вздохнула я и дала себе еще один зарок заняться медициной. «Ладно, Алисия, я пойду, покомандую пока нашими первыми рыцарями. Решу, что делать дальше. А потом вернусь к тебе». и ласково поцеловал меня в губы. «Только нежность, ничего более». Да я и не хотела сейчас его страсти. Попросту не выдержала бы. Когда Иштин вышел, я переоделась и попробовала устроиться поудобнее. Сон не шел. И хоть Иштан советовал мне выспаться, а дневник матери прочитать только завтра. Я открыла заветную тетрадь в симпатичном переплете. Не удержалась. Понюхала. И едва не расплакалась. Такой привычный и родной запах. Мама. Она была строгой и уверенной в себе. Иногда излишне жестокой. Но я никогда не сомневалась, что она любила и меня, и Анжелу. Я открыла первую страницу и погрузилась в чтение. Дневник начинался с рождения Анжелы. Мама подробно писала, как счастлива иметь дочку. Пусть та и требует много сил и внимания. Я перелистывала страницы и улыбалась. В тот момент, когда речь в дневнике пошла обо мне, слезы потекли по лицу. Если Иштон зайдет, то... То что? Обнимет? Погладит по голове? или станет шептать нежности. И что в этом плохого? Ничего. Нет ничего плохого в том, что мой муж увидит постыдную слабость и утешит меня. Честно говоря, я бы не отказалась от двойного утешения. Но Эрон прибудет еще не скоро. Я полностью погрузилась в чтение, перелистывая страницу за страницей. Некоторые моменты вызвали радость, некоторые — грусть. И, не переставая, восхищалась мамой. Она прямо говорила, что любит Анжелу сильнее, чем меня. Но мама так старалась не показывать этого, что лет до десяти я ничего не замечала, считая, что мама любит нас с сестрой одинаково. Лишь потом, когда повзрослела, оказалось, что мама с сестрой более близка, чем со мной. Спасибо отцу, который ненавязчиво это компенсировал. Я не обижаюсь. Мне подарили правильное и счастливое детство. Меня любили. Так почему я должна обижаться? Без сарказма. Без самоубеждения. Обиды нет. Лишь светлые воспоминания и легкая грусть. Сначала я улыбалась, но, прочитав почти до середины, ощутила ужасную тревогу. Пришлось отложить дневник, налить себе стакан воды и выпить залпом. Иштан до сих пор обсуждал что-то с первыми рыцарями, хотя за окном забрежил рассвет. Я вернулась к прочтению дневника матери. Спустя полтора часа я захлопнула прочитанную тетрадь и осознала, что трясусь как ненормальная. Идти к мужу и его подчиненным в таком состоянии. Глупая мысль. Но если я сейчас с кем-то не поговорю, то попросту сойду с ума. Я слезла с постели. Накинула плотный плащ. Попыталась вдеть ноги в туфли. Но у меня никак не получалось. Я их просто пнула под кровать. Дверь открыть вышла не с первого раза. Левая рука почему-то соскальзывала. А в правой я держала заветную мамину книжицу. Я вихрем влетела в гостиную. Хотела позвать Иштона, но поняла, что не могу вымолвить и слова. Только хватало ртом воздух, как выброшенный на берег рыба. «Алисия». Иштон бросился ко мне первым. «Кто? Что? Напали? Что?» Слезы застилали глаза. Картинка плыла. «Это она!» Провыла я. «Кто она?» «Она убила маму и папу. А ведь для них она была самой любимой старшей доченькой». Я смогла выдать связную тираду. Ух, черт!» — Выругался Иштен, а потом резко прижал меня к себе. Глен, скажи Блейку, чтобы прекращал искать в наших комнатах убийц и принеси мне успокоительное. А нет, лучше крепкого алкоголя. Что-то мне подсказывает, что нам всем понадобится глотнуть чуть покрепче. Я не сопротивлялась, так и стояла, дышала запахом Иштена, пыталась успокоиться. То, что я узнала, слишком ужасно, чтобы это сразу осознать. Понять, что моя сестра – настоящее чудовище, каких поискать. Лишь после того, как в меня влили приличную дозу отвратительно крепкого и обжигающего алкоголя, я успокоилась и смогла начать рассказ. А рассказывать было, что моя мама была отнюдь не глупой королевой. Более того, именно она смогла прилично ослабить власть священников в Астионе и поднять уровень жизни простых граждан. Она была, без капли преувеличения, великой королевой, а еще у нее была сестра, моя тетя, с которой они хорошо ладили и были очень близки в детстве, пока однажды тетя не погибла, и что-то в ее смерти насторожило мою мать. Но расследовать это дело было попросту некогда. Намечалась коронация. Мама выбрала мужа, моего санжела и отца. После коронации священники открыли ей страшную тайну о благословенном ребенке, И сказали, что нужно убить второе благословенное дитя, чтобы само благословение не ушло навсегда. Священники убили мамину сестру, когда настал нужный момент. Вот только моя мама была не из тех, кто верит пророчествам. Ее расследование продолжалось почти пять лет. Родились мы с Анжелой, и у нее появился повод копать еще глубже и яростнее. Больше пятнадцати лет мама посвятила расследованию. Она искала подходящих людей. которые точно не были связаны со священниками, отправляла их в опасные места. Они погибали, ее верные соратники, в борьбе со священниками и неведомым пророчеством. Это были очень трудные для нее времена, но рядом был папа и ее рыцарь, призванный защищать ее с самого рождения. В какой-то момент маме стало казаться, что она никогда не узнает правду, потому она постаралась обезопасить меня всеми возможными способами. внесла в реестр королевских особ, заключила договоры с другими странами, целенаправленно обучала меня на дипломата, чтобы я смогла сбежать из страны. А вскоре мой телохранитель и верный страж, сэр Рошкар, стал едва ли не ежедневно докладывать матери о подосланных ко мне убийцах, которых он устранял с поразительной легкостью. Тем, что я дожила до 15 лет, я обязана исключительно своему телохранителю, Превосходящему всех телохранителей в истории Астиона. многие сестры королевства Астиона не доживали и до такого возраста. Тогда мама собрала оставшихся соратников, еще раз прошлась по всему, и смогла докопаться до истины. И эта истина оказалась просто отвратительной. Не было никакой потери благословенных сил, если выживали обе сестры королевского рода Астиона. Более того, согласно пророчеству, должны жить обе девочки. чтобы одна покинула страну и стала королевой в другой стране, оберегая ее от войн, а вторая была защитой для родного королевства. У них бы снова родились две девочки, и история бы повторилась. Рано или поздно мир пришел бы на все земли. Вот только верховные священники, понимавшие, что если не будет войны опасности, то они утратят власть над народом, исказили пророчество, выдали другой, страшный и мерзкий вариант». Моя мама пришла в ужас, наверное, поэтому поспешила и ошиблась. Все, что она успела, убрать горстку священников, которые знали истины пророчества и с удовольствием следовали ложному. Разумеется, кто-то остался жив, например тот, с кем связалась Анжела, тот, с кем она заключила союз. Анжела отравила моих родителей прямо в замке на ничейных землях. Яд был медленный. потому мама успела прожить еще час и сделать эту запись, прежде чем умерла.